в котором признавалось необходимым немедленно образовать русско-германские комиссии по установлению демаркационных линий для всех занятых немецкими войсками территорий при наличии между фронтами обеих сторон нейтральной зоны. Это должно было положить предел дальнейшему продвижению немецких войск вглубь России. Германия приняла на себя обязательства немедленно приступить к освобождению ряда оккупированных ей территорий, был решен и ряд других вопросов. Несмотря на то, что этот договор возлагал на советскую страну тяжелые финансовые обязательства и был связан с дополнительными жертвами, его заключение являлось определенным успехом советской дипломатии. Это были вынуждены признать и наши враги. Так, германское консульство в Москве, которое после переезда германской миссии из Москвы в Псков, оккупированный немцами, выполняло функции германского представительства в РСФСР, оценило указанный договор как усиление позиции советского правительства в политической и даже стратегической области, в экономическом и моральном, в особенности в международных отношениях, в укреплении большевиков вовне и внутри. Договор от 27 августа нанес сильный удар русским белогвардейцам, которые делали ставку на Кайзеровскую Германию в борьбе против советской власти. Однако уже осенью 1918 года германское правительство, напуганное усилением антивоенного движения широких трудящихся масс, солдат и матросов, нарастанием революционной волны в Германии, выказало стремление прекратить всякие сношения с РСФСР, бездоказательно обвиняя советское правительство в проведении революционной пропаганды и вмешательстве во внутренние германские дела. Революционный кризис в Кайзеровской Германии развивался быстрыми темпами. 16 октября 1918 года свыше пяти тысяч берлинских рабочих откликнулись на призыв независимой социал-демократической партии Германии принять участие в демонстрации за установление мира. От места сбора у Рейхстага колонна демонстрантов, прорвав полицейский кордон с возгласами «Долой войну! Долой правительство! Да здравствует Липкнехт!» устремились через бранденбургские ворота на Унтерден Линден. Они собрались перед зданием дипломатического представительства РСФСР, но тут на них налетела конная полиция. При разгоне демонстрантов многие рабочие получили тяжелые ранения. Страх перед революционными действиями масс заставил германское правительство пойти на предоставление амнистии Карлу Липтнехту. В октябре 1918 года В полпредстве РСФСР, в честь только что освобожденного из тюрьмы Карла Липнихта, состоялся прием. Вот что вспоминает об этом член Союза Спартака Фриц Глобик. В полпредстве все происходило торжественно. Бывшие властелины никогда не могли бы и подумать о том, что в этих помещениях представители первого в мире государства рабочих и крестьян окажут торжественный прием немецкому революционеру. Полпред от имени правительства РСФСР и Российской коммунистической партии большевиков приветствовал Карла Липнефта и зачитал приветственную телеграмму Владимира Ильича Ленина. Надо сказать, что между русским и немецким рабочим движением Русской и германской социал-демократиями еще до Первой мировой войны сложились устойчивые связи. С Берлином конца XIX-начала XX века была тесно связана деятельность русской революционной политической миграции большевиков Владимира Ильича Ленина и его соратников по партии. В 1902-1905 годах Берлинскую техническую группу, ставшую важнейшим пунктом где сосредоточивались конспиративные связи РСДРП на границе, через которую организовывалась транспортировка в Россию газет «Искра» и «Вперед», другой марксистской литературы возглавлял большевик Ленинец Пятницкий.